Князь наш болен теперь. Да и живет он не здесь, не со всеми нами, а в отдельном доме, за той самой особой стенкой, за мостом. Э, восьмакушечка-то, темная крыша, макушечка. Видно вам? Как же быть? Да вам очень того нужно. Еще бы. Затем и ехал издалека. Дело не Да я и с племянником коменданта в одном прусском походе был. Нельзя ли, батюшка, как-нибудь? Вот-вот. А ведь и не удастся. Не удастся, пожалуй. И ворота скоро запрут. И всё. Ну, конечно, во льготней стало. Я не в городе, а в крепости живу. Однако ж строгости остались. Из Питера прибыли. Да? Из Питера? И будете недовольны. А? Сколько ехали-то, а? Разве вот что с заверните-ка сюда. Это вот за комендантскими. Мои килейки. Подождите. Попробую. Снесусь с цедулочкой с князем. У нас с ним частые передачи. Ведь его говернерка и моих подросточков в бурсу тепереча готовят. Сойдутся чистый пенсион. Эти месяц уже этак-то живем. А прежде не то было. Как отслужил службу, так за ворота в шлюшин. А теперь-то все как-то свободнее стало. При нынешнем-то государе Петре Федороче. Священник провел Мировича к себе, усадил его, а сам вышел отправлять обещанную цыдуку князю Чурмантееву. Немного погодя, отец Исай впустил в дом княжеского курьера. Отворил дверь боковую, внутреннюю горницу, и Мирович вошел туда. Там, лицом к окну, залитому блеском заходящей зари, стоял княжеский посол. Миваль вздрогнул. Попятился. Перед ним стояла поликсена. Отец Исаии увидел, как офицер и девушка смешались, как в лицах их отразилось недоумение и радость одновременно, как один горячо, а другая растерянно подали друг другу руки и несколько мгновений молчали, только глядя друг на друга. Отступив за порог и притворив за собой дверь, священник подумал. Вот оно что, влюбленные сиречташки, тайная стала быть встреча, И чего только на свете не бывает, Верю, и в нашей трущобе свет жизни взойдет. Ревекку открывай, Исаку невестевый Иса Юликуй. Да-да-да-да. Какими судьбами? Вот нежданно Откуда Бог принес? И, из армии Вас видеть жаждал Все бросил Службу, все Узнали? Вас-то